Глава 45. Пройдя чуть вперед, я заметила мужчину. По его спине стекал пот, пока он резво рубил дрова. Волосы темные, кожа смуглая, я невольно прищурилась. В памяти всплыли воспоминания, как афганцем притворялся Илий. Но эту мысль быстро отмели глаза резко повернувшегося мужчины. Они были узкие и очень светлые. Врач? До сих пор здесь? Тогда почему он не в подвале? Врач долго меня рассматривает, прикидывая, кем я могу быть, и потом с усталой улыбкой идёт ко мне. Протягивает руку, и я автоматически её жму. Вы наша домоуправительница? Верно. Я бы даже сказал «наше спасение». Потому что Лёля и кухня – вещи несовместимые. Мне хотелось вскрикнуть, и я даже не знаю, какими силами сдержалась, только проглотила удивление, радость и миллион вопросов. Лишь задаю один самый главный – «А кто у нас Лёля? Ваша дочь?» «Упаси Боже, иметь такую дочь. Жена. И я всё ещё думаю, не совершил ли ошибку». «Ты совершишь ошибку, если не замолчишь!» Слышу до боли знакомый звонкий голос и вижу, на пороге дома возникла тонкая фигура в ситцевом платье. Господи, какая же она стала красивая! Ушла бледность, появился румянец, отросшие волосы делали её поистине женственной. «Добрый день! Вы, наверное, Надежда?» Я смотрю на нее все глаза и киваю. «Пойдемте, я покажу вам все, а то нам ехать надо». Пройдя в дом за сестрой, которая меня не узнала, я осмотрела знакомое помещение. Ничего не изменилось, только, кажется, стало грязнее. «Я, конечно, могу оправдаться, что у нас стояло много работы, но на самом деле...» Тут она мило улыбается и шепчет. «Я ненавижу уборку и готовку. Надеюсь, вы мне поможете». Хочется вцепиться в это счастливое лицо и расцарапать, спросить, когда она успела стать такой счастливой, когда меня саму разрывает на части от боли и обиды на весь мир. Но я снова киваю сразу иду к горе грязной посуды. «Ну мы поехали?» «Да, и еще!» Надевает она пальто и указывает на подвал. «Там у Аяла экспериментальный пациент. Если он выздоровеет, то мы станем богатыми». В голосе слышны убежденность и восторг. «Не забыла малышка, как хорошо иметь деньги. Тогда почему не пришла ко мне?» «Мне кажется, вы здесь счастливы?» не «Еще бы! Мы хотим открыть клинику в городе, потому что с медициной здесь просто от ас. Вот ездим как можем, помогаем». «Вы тоже заканчивали медицинский?» «Нет, меня всему муж учит, но я поступила потихоньку учусь на вечернем». «Здорово. Улыбаясь я так, что мои накладные желтые зубы выставляются вперед. Ольга кивает и рукой указывает на подвал». Он иногда рычит, ну, в общем-то, безобидный. Он будет просить мясо но вы не потакайте ему. Его меню на холодильнике. Экспериментальный пациент. Такое страшное выражение, больше напоминающее легенды о Франкенштейне. И меня держит страх, хотя я понимаю, что именно там лежит Илей. Он не захотел смиряться с инвалидностью и пошел на самые крайние меры. С одной стороны, это ужасная глупость, с другой возможный шанс. Разве имел он право его упускать? Готовлю по рецепту нужные блюда и собираюсь с мыслями. Он меня не узнает, это ясно, будет ли разговаривать или просто поезд и отправит. Как себя вести? Строго? Или, может быть, ласково? Подстать крупной форме камуфляжа? Хотя, после того, как он не поверил в свое отцовство, мне сложно не злиться на него, и даже его положение не мешает ощущать губительные эмоции. Беру поднос, ставлю необходимые тарелки, открываю ногой приоткрытую дверь, за которой кажется очень темно. Иду вниз, медленно спускаюсь по ступеням и вдруг замечаю его боже боже, боже. дыхание перехватывает потому что он отжимается вы можете в это поверить потому что ноги его не висят куль тяпками упираются в пол не стойте там жрать хочется сглатываю новый крик у негоое бешено бьющееся сердце и продолжая медленный спуск только помнить только помни что он экспериментальный пациент именно поэтому он поджимает под себя ноги с виду абсолютно здоровый осматривает меня потом поднос «Опять это безвкусное дерьмо? Когда уже мясо будет?» «Принесла то, что сказали!» Гнусавлю не своим голосом и ставлю поднос на столик возле стола. Там какие-то бумаги, отодвигаю их и раскрываю чашки с супом и овощным салатом. Чувствую сзади, как он поднимается во весь рост, и вижу перед собой тень. Господи, я уже забыла, какое он. Огромные, постоянные отжимания, кажется, сделали его руки еще рельефнее. Он наклоняется нюхать суп. «Сначала вы». Я не доверяю новым людям. Слышу голос над головой, пожимая плечами. Лучше поскорее сделать, как он хочет, уйти отсюда. Потом сесть в машину и рвануть на вокзал от него как можно дальше, потому что находиться рядом с ним и притворяться кем бы то ни было крайне тяжело. Пробую свой суп, отмечая, что со второго раза получилось сделать его съедобным. И вдруг замирая, когда он касается моей руки, забирает ложку и садится на стул. Смотрю, как он наплетает суп, огромный ломоть хлеба и весь салат. Надо идти, а я смотрю, не могу наглядеться на того, о ком мечтала, на того, кого ненавижу. Может, он и не болел? Может, это все была проверка, я повелась как дура? Почему он на ногах? Отхожу к лестнице, слышу скрип стула. — Спасибо, было неплохо, — говорит он. «Блядь!» «Поворачиваюсь, хочу забрать поднос, как вдруг он прямо передо мной расстилается, роняя поднос и всю посуду на нём. Наверное, поэтому она железная». «Действие лекарства закончилось». «Говорит он злой, оставляет меня собирать посуду, уползает и садится в кресло, отворачивается и ничего не говорит до самого моего ухода». Уехать я так и не смогла, хотя оставшийся день, пока убиралась, часто смотрела на выход, на сгущавшиеся сумерки за окном. Мне казалось, я попала в какой-то фарс, где мне отведена роль зрителя. Иначе как объяснить, что я вообще ничего не понимаю, что я как слепой котенок, тыкаюсь в темноте? Что это за лекарство, которое может поднять человека с травмой позвоночника даже на несколько минут? И почему слезы наворачиваются при мысли, что Илья меня не узнал, пусть даже под обильным гримом?